Глава 42. А завтра началось со скандала с мужем. Нет, я понимаю, что он волнуется за здоровье нашего потомства. Понимаю, что мы с малышом не безразличны ему. Но я категорически не понимала, по какой причине мой клыкастый муж намерен приставить ко мне целую армию воинов. А ведь все так красиво начиналось. Раннее пробуждение в объятиях любимого мужчины, отсутствие утренней тошноты, наипрекраснейшее самочувствие и просто неуемный аппетит. Через час после пробуждения мы с Хеллом принимали ванну. Мы были сытыми, довольными жизнью и обществом друг друга. Абсолютно не хотелось покидать пределы нашей спальни, судя по тягучему темному взгляду Хелварда. Мой князь также не обладал желанием выйти из наших покоев. Но нас ждал новый мир. Было слишком много дел, нетерпящих отлагательств. И да, многие вампиры уже услышали о том, что Старый Совет распался. И вся вампирская раса замерла в ожидании перемен и представления Нового Совета. Это было нам на руку но и грозила невероятными последствиями. Стоило допустить одну маленькую промашку, как над нашим будущим нависла бы угроза. И потому Виктории и Дьярви не стали дожидаться утра, а еще вчера отправились в человеческий мир. Помощь ведьм нам будет не лишней. А кто сможет уговорить ведьм пойти за нами, как невидящая? Эрик также исчез а мои родители вместе с семиром и волками предпочли дождаться нас по словам папы лишняя охрана нам не повредит хелвард судя по решительно сдвинутым бровям и задумчивому взгляду полностью разделял мнение моего отца странно что эти два мужчины так быстро нашли общий язык ведь еще менее месяца назад они были заклятыми врагами о том что утро испорчено Я поняла, когда увидела целое войско вампиров. Площадь перед входом в замок была забита до отказа. И, судя по нашивкам на одежде солдат, это были воины нашего клана. «Они хотят принести кровную клятву. Каждый из них будет защищать тебя до последнего вдоха», — пояснил Хэл. А мои глаза округлились от удивления. Все они? Но их было слишком много. Да, многих из этих мужчин я видела и раньше. Кто-то был приставлен в личную охрану моих родителей, пока истинные гостили на территории вампиров. Кто-то охранял заключенных. Кто-то был телохранителем Эрика или моего мужа. Но чтобы всех и сразу, я не встречала столько вампиров. Кто-то пустил слух что совсем скоро можно будет не скрываться в мире людей. А у многих там семьи. Скупо улыбнувшись, пояснил муж. Кто-то? — переспросила я. Этот же кто-то подсказал, кому именно принадлежит идея. Продолжал говорить Хэл, скользя внимательным взглядом по собственному войску. — Откусить бы этому кому-то, белобрысую голову! — тихонько шепнула я, натянутую улыбаясь вампиром. — Они готовы защищать тебя, жена, ценой собственной жизни! — весьма серьезно произнес Хелвард. В руках мужа появился огромный кубок, похожий на тот, из которого Грегори пил кровь. «Мне нужна капля твоей крови, солнышко», – пробормотал Хелвард. Я видела выражение недовольства на лице мужа, понимала, что ему не очень нравится идея добывания крови из моего тела для иных целей, нежели его питание, но иного выхода не было. Протянула руку, я безгранично доверяла мужу, и он, прежде чем сделать небольшой надрез на внутренней стороне моей ладони, прижался к чувствительной коже губами. Разве я могла любить моего избранника меньше? Нет, и с каждым вдохом я все больше восхищалась моим мужчиной, моим кровожадным вампиром, моим сильным и порой жестоким князем. Да, он был опасен, его клыки смертоносны. Однако этот мужчина любил меня так сильно, что порой трудно было дышать от мысли, что все могло сложиться иначе. Несколько капель стекли по моей ладони. Хел тут же перехватил мою руку и вновь прижался к ней губами. Ранка быстро исчезла, а над кубком вспыхнуло голубоватое пламя. Воины по одному приближались к Хеллу, я слышала, как каждый из них произносит несколько слов на языке, которым я пока еще не владела. Следом каждый из мужчин делал надрез на ладони, и пару капель исчезали в том же кубке. Каждый раз пламя на миг меняло свой цвет. На ярко а потом вновь свечение становилось голубым. Я кивала каждому воину, присягнувшему мне. Это было... Их действия взволновали меня. Кровная клятва не позволит им навредить мне. По первому зову каждый из них встанет на мою защиту. А если учесть, что воинов было действительно много, и каждый из них обладал бессмертием, навыками кровожадных и безжалостных убийц, да еще и перемещался в пространстве, то да. Моя маленькая армия была непобедимой. Возможно, я бы разрыдалась от переполнивших меня эмоций. Но внезапно появился Эрик. К тому времени самый последний из воинов уже принес свою клятву, и все вампиры исчезли. Эрик подошел ближе. Брат моего мужа выглядел, мягко говоря, помятым. Но я не осуждала его, как и Хелвард. Кажется, этому вампиру нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям, произошедшим в его жизни. Заметив взгляд Эрика, направленный на Миллиану, я ничего не сказала. А Хелвард лишь шепнул мне на ухо, так тихо, что его слова слышны были только мне. Ничего, он привыкнет. И потом ждать осталось недолго. 19 лет? Недолго?» – фыркнула я. «По вампирским меркам!» – хмыкнул муж и подал знак личной охране. «К слову, моих телохранителей, на мой взгляд, оказалось слишком много. Но кто бы послушал моего мнения?»